Раздел четвертый. Ну, что случилось? Испугала меня прямо. Ольга стояла на пороге вся розовая, свежая, на длинном меховом ворсе капюшона сахарился снег, на лице недоверчивая улыбка, мол, зачем позвала. — Пойдем. Валентина помогла ей раздеться и потащила к себе в комнату. По пути им встретилась няня Вика, державшая на руках Геру. Девочка засыпала, держа во рту соску от бутылки с молоком. Вика прижала свободной рукой палец к губам. — Потише, пожалуйста. Валентина кивнула головой, и они с Ольгой Дурачес на цыпочках прошли мимо. — Гера растет прямо на глазах. Шепотом сообщила свои наблюдения Ольга. Она тряхнула головой, белые волосы рассыпались по плечам. Голубой свитер, голубые джинсы. — А ты, как всегда, просто картинка! — искренне восхитилась подругой Валентина. — Ладно, ты есть хочешь? — Нет, меня мама заставила две котлеты съесть. — А чай, кофе? — Да ладно тебе со своим кофе! Выкладывай. Зачем позвала? Заинтриговала. Ольга улыбнулась, и Валентина залюбовала с ее белыми крепкими зубами, хотя знала, что и у нее не хуже. Но ведь это же Ольга, подружка, и такая хорошенькая. Удивительно только почему, когда они бывают вместе, да хоть на катке, больше внимания парни уделяют Валентине. «Разве они не любят натуральных блондинок?» Она думала об этом, словно не решая обратить свое внимание на то, ради чего она переполошила подружку. Позвонила и сказала, чтобы та срочно приехала. Дело жизни и смерти. — Оля, сядь. — Успокойся. — Да я вроде спокойна. Ольга уже откровенно смеялась, словно до нее стало доходить, что ее пригласили просто так, и ничего особенного не случилось. Да и что могло случиться в спокойном течении жизни добропорядочной семьи? У Гера разболелся животик, или Валентина купила себе джинсы, а они расползлись по швам? — Ты помнишь мою тетку, ну, Симу? — Да кто ж ее забудет-то? Лицо Ольги сразу стало серьёзным. А что? Снова письмо? Требуют, чтобы её привезли сюда в Москву? Она была посвящена в семейную тайну. Так Валентине было проще пережить эту семейную драму. Нет. Даже не знаю, как тебе сказать. Ладно. Иди сюда, смотри на экран. И Валентина показала ей Первое письмо от Симы. — Ничего себе! Ольга смотрела на подругу широко раскрытыми глазами. — Это как же понимать? Ты родителям говорила? — Ну, там же ясно написано. Родителям ничего не говорить. а А-а-а! Понятно. — Думаешь, это розыгрыш? И не хочешь лишний раз трепать маме нервы? Я ничего не знаю. Обратный адрес непонятный. Я ничего в этом не смыслю. Она приглашает меня в Германию. Ты понимаешь, у тебя долго был отключен телефон? У меня телефон упал в ванну. Теперь чинят. Так вот, посоветоваться мне было не с кем. Тебя я не нашла и решила проверить, действительно ли кто-то хочет, чтобы я поехала в Германию. Хочешь посмотреть нашу переписку? Вашу переписку? А что, еще были письма? Я написала ей, что не могу вот так просто взять и сорваться. Она должна понимать, какие у меня строгие родители и все такое. Я предложила такой вариант. Я говорю родителям, что еду, предположим, в Турцию. Скажу, что устала заниматься, что хочу отдохнуть и так далее. Ну, придумаю какой-нибудь горящий недорогой тур на неделю. Словом, я ей намекнула. У меня небольшие денежные проблемы, и я не могу вот так запросто отправиться неизвестно куда без денег и без знания языка. — И что? — Ольга смотрела на Валентину широко раскрытыми глазами. Вот теперь она была по-настоящему заинтригована. — Что она тебе ответила? — что хочет выпить мою кровь. Ольга аж отшатнулась от нее. Как-то вся сникла и посмотрела на подругу нехорошим взглядом. — Ты дура, что ли, Валька? — Да пошутила я. ведь чтобы разрядить обстановку. А она мне ответила, вот что. Читай. На экране появилось письмо. — Здравствуй, Валентина. О деньгах не переживай. Раз ты в принципе согласна приехать, надо форсировать события, поскольку у меня еще пока нет германского подданства, и я не могу прислать тебе приглашение, чтобы ты получила шенгенскую визу. Для меня это сделает одна моя знакомая. Ее зовут Люлита Крафт, и вообще, она мое доверенное лицо на нее во всем можно положиться. Ты буквально на днях, Получишь конверт с официальным приглашением от Люлиты. Пойдешь в посольство Германии, и тебе в течение дня выдадут визу. Надеюсь, с паспортом у тебя все в порядке? Теперь, что касается денег. Ты пишешь, что хочешь поехать с подругой Ольгой, которая знает язык. Ну что ж, это отлично. Думаю, что вам двоим две тысячи евро на дорогу хватит. А когда приедешь, я дам тебе еще. — Это теперь для меня не проблема. Только моя основная просьба остается в силе. — Пожалуйста, не посвящай родителей в свои планы. Они ни за что не отпустят тебя ко мне. — Ты написала, что собираешься приехать со мной? — Ты что, с ума сошла? — зашептала Ольга, оглядываясь на дверь, словно боясь, что ее услышат. — А ты меня спросила? Да — Договорю ж я тебе. Я переписываюсь с ней, чтобы проверить, действительно ли кто-то заинтересован в моем приезде. А для этого надо было придумать какие-то препятствия, условия. Как видишь, моя тетка вроде бы действительно жива и готова принять нас обеих. — Может, она еще и денег прислала? — усмехнулась Оля, глядя на Валентину с подозрением. В том-то и дело, что прислала. Написала об этом предварительно, отправила через Вестерн-Юнион, сообщила код. — Смотри! Валентина достала папку с документами, раскрыла ее, и там, среди бумаг, Ольга увидела красивые купюры. — Оля, решайся! Ну, чем мы рискуем? — — Деньги у нас есть, приглашение будет. Так да, кстати, потом она прислала письмо, в котором попросила указать наши паспортные данные. Ты понимаешь, вроде бы все серьезно. — Да, Валентина, с тобой не соскучишься, но звучит уж больно заманчиво. Деньги-то мне родичи дадут, это не проблема. Но что я им скажу? — Про Турцию. — Я своим скажу, что собираюсь в Анталию. Оль, ну, ну, прошу тебя. Ну, хотя сразу скажу, сомневаюсь я, что это Сима. Но если это даже не она, то, может, некто, кто знает, что с ней случилось? Не Сима? Ну, кто же тогда? Или, может, Сима? Я не знаю. Она такая авантюристка. Может, она просто хотела, чтобы все думали, что ее нет в живых, а на самом деле развела бурную деятельность? А ограбила банк, к примеру, так? Я не удивлюсь, а только непонятно, зачем ей я. Но согласись, человек, приславший деньги, натуральные, подлинные деньги, действительно ужасно хочет, чтобы я приехала. Значит, это важно. И я должна ехать. Если ты боишься, мне придется искать кого-то другого. Но ты моя самая близкая подруга. К тому же ты видела Симу. И, главное, я знаю немецкий, так? Если бы не знала, не позвала бы меня. Оля! Да, я все понимаю. Оля миролюбиво положила ей на ладонь свою теплую руку. Заманчиво. Заманчиво. Ладно, так, паспорт у меня с собой. А и в телефоне все мои данные есть. Сейчас я тебе напишу. Рискню. Отправим. И будем ждать приглашения. А в посольстве у мамы знакомые. Думаю, с проблем не будет. Насколько? На неделю? Ну, попросим максимум. На месяц-полтора. Всегда ведь сможем вернуться. Значит, Анталия? Ольга подмигнула ей. Да. Главное, чтобы там было тепло. А в Германии в этом году зимой снега почти нет. И тоже тепло. Мечтательно проговорила Ольга. У мамы знакомый только что вернулся оттуда. Говорит, как жаль, что не остался в Берлине на Рождество.